Глава четвертая. Закроя на глаза, и запах, присущий этому месту, тотчас подсказал бы, что она в музее, Пахло средством от моли, старой мастикой и едва заметным разложением. Она шла по огромному коридору пятого этажа, мимо дубовых кабинетных дверей, к каждой из которых была прикреплена табличка с именем куратора в рамке из золотых листьев. Удивительно, как мало прибавилось новых имен. За шесть лет в мире произошло столько изменений, а здесь, в музее, время будто замедлило свой ход. Она была встревожена, более чем хотела себе в том признаться, тем, как почувствовать себя в музее по прошествии нескольких лет после перенесенных ею ужасных событий. Эта тревога и откладывала ее решение вернуться. После первых сумбурных дней Она вынуждена была признать, что старые страхи так и не отстали от этого места. С годами ее ночные кошмары чувство незащищенности ослабили. Страшные переживания стали историей, а музей по-прежнему был удивительным готический замок, бробден гнеговых пропорций с замечательными, эксцентричными людьми, а что уж говорить об экспонатах странных и поражающих воображение? Самая большая в мире коллекция трилобитов. Сердце Люцифера, самый драгоценный бриллиант. Сломанный зуб, самая большая и прекрасно сохранившаяся окаменелость. Тем не менее, в подвальное помещение музея она старалась не спускаться. И неленость заставляла ее ограничивать количество вечеров, в которые она работала после закрытия музея для посетителей. Она вспомнила, как еще студенткой-выпускницей Впервые в августе шла по этому коридору. Выпускники в градации музейных работников были на самом низком уровне. Их не то чтобы презирали, их попросту не видели. Она не обижалась, каждому когда-то пришлось через это пройти. Тогда она была никем. Вы, или в лучшем случае мисс. Как же все изменилось. Теперь она была доктором. Иногда ее даже называли профессором. Имя ее появилось в печати с перечнем титулов «Старший научный сотрудник, адъюнкт-профессор этнофармакологии», а теперь и самый ее последний титул, полученный всего три недели назад, «Главный редактор музея ведения». Хотя она всегда говорила себе, что титулы ничего не значат, обретя их, она вдруг испытала удовлетворение. Профессор. В звучании этого слова была приятная округлость, особенно когда оно слетало с губ замшелых старых кураторов, которые шесть лет назад не желали уделить ей несколько минут своего драгоценного времени. Сейчас они сами устремлялись ей навстречу, интересовались ее мнением, либо пытались всучить свои монографии. Хотя бы в это утро никто иной, как глава отдела антропологии, ее официальный начальник Хьюго Мэнзис озабоченно расспрашивал ее о теме, «Дискуссии на предстоящем собрании американских антропологов?» «Да, приятные перемены. Ничего не скажешь». Кабинет директора находился в конце коридора. Она постояла перед большой дубовой дверью, потемневшей за сотню лет, подняла руку и тут же опустила, внезапно ощутив нервную дрожь, сделала глубокий вдох. Она счастлива была вернуться в музей и в то же время сомневалась – Затевая трудовой спор, не совершает ли она серьезные ошибки? Тут же напомнила себе, что трудовой спор был ей навязан, и как редактор музея ведения она обязана отстаивать свои права. Если же уклониться, немедленно потеряет доверие. Еще того хуже, будет сама себя презирать. Она стукнула по дубовой двери один раз, другой, третий, каждый последующий стук был крепче предыдущего. Мгновение тишины... Затем дверь открыла миссис Серт, сухощавая и деловая секретарша директора музея. Пронзительные голубые глаза быстро оглядели ее с ног до головы. Миссис Серт пропустила ее в приемную. «Доктор Грин?» «Доктор Колопе ждет вас. Можете войти». Марго приблизилась к внутренней двери. Она была еще темнее и массивнее наружной. Взялась за холодную, как лед, медную ручку, повернула ее... Хорошо смазанные петли позволили двери беззвучно открыться. За огромным столом работы XIX века под большим полотном с изображением водопада Виктория сидел Уотсон Коллоппи, директор Нью-Йоркского музея естественной истории. Он поспешно поднялся, на красивом лице играла любезная улыбка. На директоре был темно-серый костюм старомодного покроя, накрахмаленная белая рубашка и ярко-красная бабочка. «А, Марго, как хорошо, что вы пришли! Присаживайтесь, пожалуйста!» «Как хорошо, что вы пришли!» Эта фраза прозвучала для нее как судебная повестка. Колопи обошел стол и указал на кожаное кресло, составлявшее часть гарнитуры и стоявшее среди таких же кресел, против мраморного камина. Марго села. Колопи уселся напротив нее. «Чего желаете? Кофе, чай, минеральная вода?» «Благодарю вас, ничего не надо, доктор Колопи. Он откинулся на спинку кресла, небрежно закинул ногу на ногу. «Нам так приятно, Марго, видеть вас снова в музее», — сказал он, растягивая слова на манер старого светского обитателя Нью-Йорка. «Я в восторге от того, что вы согласились стать редактором музея ведения. Мы очень рады, что сумели переманить вас с прежнего места работы». Научные работы, что вы опубликовали, произвели на нас огромное впечатление, и ваш опыт здесь в этнофармакологии, сделал вас бесспорным кандидатом. Благодарю вас, доктор Колопи. Как ваши впечатления? Все ли устраивает? Голос его звучал мягко, доброжелательно. Все хорошо, благодарю. Рад слышать. Музей Ведения старейший журнал в своей области. Он выходит без перерыва с 1892 года и пользуется большим уважением. Вы взяли на себя огромную ответственность, Марго. Надеюсь поддержать традиции. И мы на это надеемся. Он задумчиво погладил коротко стриженную седую бородку. Одна из вещей, которыми мы гордимся, это уверенный и независимый голос редактора музееведения. — Да, — сказала Марго, — она знала, куда он клонит, и подготовилась. Музей никогда не позволял себе оспаривать мнение редактора, высказанное в Музее ведения, и мы не намерены делать это в дальнейшем. Мы свято чтим независимость журнала. Рады это слышать. С другой стороны, нам бы не хотелось, чтобы Музей ведения превратилось в как бы это сказать, в орган политических комментариев. То, как он это произнес, совершенно изменило значение слова. Вместе с независимостью приходит ответственность. В конце концов, музей ведения выходит под эгидой Нью-Йоркского музея естественной истории. Говорил он по-прежнему тихо, однако тон сделался резким. Марго выжидала. Лучше проявить выдержку и профессионализм. Вообще-то ответ она уже приготовила, даже написала его на листочке и заучила, а потому могла гладко изложить свои мысли. Тем не менее, для нее было важно дать Коллопе высказаться. Потому-то прежние редакторы музея ведения всегда крайне осторожно обращались с данной им редакционной свободой. Он выжидательно замолчал. «Вы, должно быть, имеете в виду редакторскую колонку, которую я собираюсь опубликовать, об удовлетворении просьбы индейцев Тану?» «Совершенно верно. На прошлой неделе в музей пришло письмо от племени. Индейцы просят вернуть им маски великой Кивы. Правление попечителей этот вопрос пока не обсуждало. Музей... Не успел даже проконсультироваться с юристами. Не будет ли преждевременным высказывание о том, чего еще не начали обсуждать? Особенно в вашем положении, ведь вы только-только вступили в должность. Мне кажется, что в этом вопросе ничего спорного нет, — спокойно заметила Марго. Колопе откинулся на спинку кресла, и на лице его появилась нисходительная улыбка. Напротив, Марго, это вопрос чрезвычайно спорный. Маски хранились в музейной коллекции 135 лет. Вот и сейчас они должны стать главным экспонатом нашей экспозиции. Такого крупного показа у нас уже шесть лет не было. Повисла тяжелая пауза. «Естественно», — продолжил Колопе, — «я вовсе не собираюсь просить вас менять редакторскую установку. Просто решил подсказать, что есть несколько фактов, о которых вы не знаете». Он нажал почти незаметную кнопку на своем столе и сказал в такой же невидимый микрофон «Э, «Дело, пожалуйста, миссис Серд». Через мгновение появилась секретарша со старинной папкой в руке. Он поблагодарил ее, глянул на папку и протянул ее Марго. Папка была очень старая и ветхая, сильно пахла пылью и сухой гнилью. Марго осторожно ее открыла, Внутри лежало несколько листов бумаги с рукописным контрактом. Почерк тонкий, неразборчивый, начертание букв говорило о том, что документ составлен в середине XIX века. Имелось и несколько рисунков. Это оригинальный договор о передаче масок Великой Киевы, тех самых, которые вы так стремитесь передать индейцам Тану. Вы видели этот документ? Нет, но, возможно, вам следовало бы посмотреть его, прежде чем сочинять редакторскую статью. Сначала документ о продаже. За маски заплатили 200 долларов. Огромная сумма для 1870 года. Музей платил за маски не бусами и безделушками, а настоящими деньгами. Второй документ ⁇ контракт. Значок. «Ха» внизу означает подпись вождя племени Великой Кивы, того человека, что продал маски Кэндаллу Воуп музейному антропологу. Третий документ — копия благодарственного письма, которое музей написал вождю. Индейский посредник прочитал его вождю. Музей обещал, что маски будут в полной сохранности. Марго смотрела на древние бумаги. Она каждый раз изумлялась тому, как бережно относился музей ко всему, в особенности к документам. А дело в том, Марго, что музей приобрел эти маски с наилучшими намерениями. Мы заплатили за них достойную сумму. Мы храним их почти полтора столетия, и они у нас в прекрасном состоянии. Кроме того, они в числе самых знаменитых экспонатов, принадлежавших некогда американским аборигенам, На них приходят смотреть тысячи людей. Возможно, благодаря этим маскам у них просыпается желание стать антропологами или археологами. За прошедшие 135 лет ни разу ни один человек из племени Тану не пожаловался и не обвинил музей в незаконном приобретении масок. Не кажется ли вам несправедливым внезапное требование вернуть их обратно? Причем не когда-нибудь, а перед самой выставкой, когда к маскам привлечено особое внимание, в кабинете с его высокими окнами, темными деревянными панелями и картинами у Дюбона стало очень тихо. О Джон Джеймс, 1785-1851, натуралист и художник. Его лучшие работы считаются цветные иллюстрации к многотомному изданию Птицы Америки. «Согласна, это не слишком справедливо», — ровным голосом сказала Марго. Широкая улыбка осветила лицо Каллопе. Я знал, что вы поймете. Однако это обстоятельство не меняет моей позиции. В комнате как будто стало холоднее. Прошу прощения. Настало время для ее речи. Ничто в представленных вами документах не меняет фактов. Все очень просто. Начать с того, что маски — не собственность вождя, они принадлежали всему племени Великой Кивы. Представьте себе священника, который вздумал бы продать церковные реликвии. По закону вы не имеете права продать то, что вам не принадлежит. Документы в папке не могут быть признаны законными. Более того, покупая маски, Кендалл Своб все прекрасно понимал. Это яствует из книги, которую он написал обряды Тану. Он знал, что вождь не имел права продавать их. Он знал, что маски являются священными составляющими обряда Великой Кивы и никогда не должны покидать племя. Он даже признает, что вождь был мошенником. Обо всем этом он написал в обрядах Тану. «Марго! Позвольте мне договорить, доктор Колопи. Речь в данном случае идет и о более важных принципах. Эти маски... Священные предметы для индейцев Тану. Все это признают. Их нельзя перемещать, нельзя переделать. Тану верит, что каждая маска обладает живой душой. И это не пустые заявления, а искренние и глубокие религиозные убеждения. И это через 135 лет. Позвольте, почему за все это время мы не слышали от них ни слова протеста? не знали, где находятся маски, пока не прочитали о предстоящей выставке. Я просто не могу поверить в то, что все эти годы они оплакивали утрату масок. Они давно о них забыли. Все это слишком удобно, Марго. Маски эти стоят 5, а то и 10 миллионов долларов. Их волнуют деньги, а не религия. — Это не так. Я с ними говорила. — Вы — Говорили с ними? — Конечно. Я ездила к ним и говорила с правителем Тану поэбло На мгновение с колопи слетела маска неумолимости. Это может вызвать серьезные юридические осложнения и весьма нежелательные последствия. Я просто исполнила свою обязанность. Как редактор музея ведения я должна была проверить факты. Тану все помнит, они ничего не забыли. Как явствует из ваших же документов, этим маскам было почти 700 лет, когда музей приобрел их в собственность. Поверьте, Тану скорбят о своей потере. Они не смогут обеспечить надлежащий уход. Тану не располагают возможностями, которые есть у нас. Прежде всего, маски не следовало выкупать у племени. Это не музейные экспонаты, это живая часть религии Тану. Вы думаете, мощам Святого Петра под Ватиканским собором обеспечен надлежащий уход? Маски принадлежат племени, какими бы ни были в тех краях климатические условия. Вернув маски, мы создадим опасный прецедент. К нам обращаться с требованиями все индейские племена Америки. Возможно. Однако этот аргумент не выдерживает критики. Возвращение масок владельцам — Справедливый поступок, вы это знаете, и я собираюсь написать об этом в своей колонке. Она примолкла, осознав, что вышла за рамки, повысив голос. И это мое окончательное независимое редакторское мнение, прибавила она уже спокойнее.